Глава 7. Редчайшие извин. Два металла первостепенного значения цинк и латунь позволяют контролировать силу выражения. Цинковые провода, соприкасающиеся с самосветом, заставят спрена внутри проявиться сильнее, в то время как латунные заставят спрена уйти вглубь, и его сила ослабеет. Помните, что самосвет должен быть правильным образом заряжен после захвата спрена. Просверленные отверстия в камне идеально подходят для использования проводов клетки при условии, что вы не нарушите структуру, создав тем самым риск высвобождения спрена. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов. Уритеру, Езован, 1175 год. Вуаль приблизилась к Ялой Садеас. Она была наслышана о хитрости этой женщины, о ее умениях, но к величайшему изумлению гости, великая княгиня выглядела очень измученной. Среднего роста Ялой Садеас никогда не славилась красотой, но как будто увяла с той поры, как Шалан видела ее в последний раз. Сшитое по последней моде платье с вышивкой по бокам висела на ней, как плащ на вешалке в таверне. Ее щеки запали, в руке она держала пустой кубок из-под вина. Итак, ты наконец-то пришла, по мою душу, сказала она. "Воля пешила, это еще что? Ударь сейчас, подумала она. Призови клинок и выжги эти самодовольные, буркала из ее черепа. Нет, она не станет действовать, повинуясь лишь собственной воле. У них есть равновесие, и его важность неоспорима. Троица никогда не руководствовалась желаниями кого-то одного, по крайней мере, не в столь важных ситуациях, и потому вуаль сдержалась. Сияющая не хотела убивать Ялой. Она была слишком честной. «А что насчет Шалан?» «Еще рано», — подумала та. «Сперва поговори с ней, выясни, что ей известно». И потому Вуаль, не выходя из роли, поклонилась. «Моя королева». Яла щелкнула пальцами, и стражник отступил вместе с последним из ее предшественников. Закрыл за собой дверь. Великая княгиня Саадес была не пугливых, хотя вуали заметила в дальней стене комнаты, позади стола хозяйки, дверь куда-то могла бы отступить. Ялой откинулась на спинку стула, позволив вуале исполнить поклон как следует. — Я не собираюсь становиться королевой, — наконец сказала она. Это ложь, которую распространяют некоторые из моих более ревностных последователей. Кого же тогда вы поддерживаете в борьбе за трон? Уж, конечно, не узурпатора Даллинара и не его племянницу, которую он возвел на него вопреки закону. Яла и наблюдала за вуалью, которая медленно выпрямилась после поклона. В прошлом я поддержала наследника, сына Эллокора, внука Гавелора, законного короля. Он всего лишь мальчик, ему еще нет шести. Тогда надо срочно принять меры, чтобы вырвать его из лап тетки и двоюродного деда, этих крыс, которые лишили его законного титула. Поддерживать меня. Значит, действовать не вопреки порядку престола наследия, но во благо лучшего, стабильного и правильного союза Олети. Умно. Под такой личиной Ялой могла притворяться скромным патриотом. Но почему у нее такой затравленный вид? Почему она выглядит обломком прежней себя? Смерть Садаса и предательство армии амарама Стали для нее тяжким ударом, вынуждая скатываться все ниже? И самое главное, кто был шпионом, которого эта женщина держала рядом с Даллинором? Яла и встала, позволив кубку с вином свалиться со стола и разбиться об пол. Она прошла мимо вуалек, стоявшему поблизости шкафу, и подняла шторку. Внутри обнаружилось более десятка графинов с вином разного цвета. Пока Ялой их рассматривала, воля отвела руку в сторону и начала призывать свой осколочный клинок. Не для того, чтобы нанести удар, а потому что узор был саддалином. Акт призыва должен был указать Спрену, где она находится. Почти сразу же она остановилась, не давая мечу проявиться». Адалин будет искать ее. Увы, атаковать крепость Ялы не так легко, как застать врасплох группу заговорщиков в ущелье. Здесь на ране от власти, и хотя светоплетение, которое Шалан прицепило к Адалину, избавляло его от риска быть узнанным. Вуаль сомневалась, что он решит действовать открыто. Любишь вино? Спросила Ялой. Я не испытываю особой жажды светлость. Все равно присоединяйся. Вуаль подошла к ней, разглядывая ассортимент вин. Это целая коллекция. Да. Ялой выбрала графин с бесцветным содержимом. Вероятно, это был зерновой спирт. Без добавок, меняющих цвет, нельзя было определить ни вкус, ни крепость напитка. Я реквизирую образцы вин — которые проходят через военные лагеря. Одна из немногих разновидностей роскоши, которую могут предложить эти шквальные вестниками позабытые края. Она налила маленькую чашечку, и Вуаль сразу поняла, что ошиблась. У напитка не было резкого обескураживающего запаха, как у рогаецкого вина. Она ощутила фруктовый аромат. К которому примешивался слабый дух спирта. Любопытно. Яла сперва угостила вуаль, та приняла чашу и сделала глоток. Вкус был отчетливо сладким, как у десертного вина. Как же его сделали прозрачным? Большинство фруктовых вин имели естественную окраску. Не боишься яда? Почему я должна бояться яда, светлость? Это приготовили для меня, а мне многие желают смерти. Оставаться рядом со мной может быть опасно. Как нападение в ущелье раньше? — Это не первая такая атака, — сказала Яллой, хотя Вуаль не знала, чтобы Даллинар в прошлом отдавал подобные приказы. — Странно, как легко мои враги нападают на меня в тихих темных ущельях. И все же им потребовалось так много времени, чтобы добраться до меня в моих покоях. Она посмотрела прямо на вуаль, преисподняя. Она знала, зачем вуаль пришла сюда. Ялой сделала большой глоток. Что скажешь о вине? Приятный вкус. И все? Ялой подняла чашку, изучая последние капли. Оно сладкое, сброженное из плодов, а не из зерна. Это напоминает мне посещение виноделен Гавелора. Я бы предположила, что это алитийское вино, вывезенное до падения королевства, сделанное из семники. Мякоть плода прозрачная, и кто-то, как следует, постарался удалить кожуру. Благодаря этому раскрылась истинная суть. Да, она и впрямь что-то подозревала. После минутного раздумья на передний план выступила шалан. Если все свелось к игре слов, то ситуацию должна контролировать именно она. Ялой выбрала еще один графин, на этот раз с бледно-оранжевым содержимым. «Как так вышло?» — проговорила она. «Что у тебя есть доступ...» настолько важным документом, как схемы Навани. Она тщательно оберегает свои проекты, не потому что боится воровства, а потому что ей нравится представлять их с театральным размахом. «Я не могу выдать свои источники», — сказала Шалан. «Вы, конечно, понимаете важность защиты личности тех, кто служит вам». Она сделала вид, что задумалась хотя, возможно, я могла бы назвать вам имя, если бы получила другое взамен. Имя кого-то из ваших шпионов в окружении короля. Так мы обе могли бы усилить свои позиции в логове Халина. — Немного неуклюже, — отметила Вуаль. — Уверена, что хочешь вести этот разговор? Ялай улыбнулась и протянула шалан чашечку оранжевого напитка. Тот -то оказался мягким и безвкусным. «Ну?» — спросила Ялой, потягивая свою порцию. Не крепкая, сказала Шалан. «Бессильная. И к тому же я чувствую намек на нечто неправильное. Легкую кислинку, такую досадную мелочь, которую следовало бы устранить, чтобы она не портила вино». «А на вид?» — подхватила Ялой. «Такое красивое!» Настоящее оранжевое, на радость детям и тем, кто ведет себя как ребенок. Идеально подходит для людей, которые разыгрывают спектакли на публике. И эта кислинка, в ней истинная суть этого вина, не так ли? Невзирая на свой внешний вид, оно ужасное. — Какова цель? — спросила Шалан. Что хорошего в том, чтобы приклеить к некачественному вину такую прекрасную этикетку? На какое-то время это может кого-то одурачить, и тогда винодел быстро и легко получит преимущество над конкурентами. Но в конце концов его признают мошенником, а от его творения откажутся, выбрав действительно крепкое или благородное вино. Вы делаете смелые заявления. Остается надеяться, что винодел не услышит. Он может рассердиться. Ну и ладно. Мы обе знаем, кто он на самом деле. Когда Ялой принялась наливать третью чашку, Шалан снова начала призыв осколочного клинка, давая узору еще один намек на свое местоположение. «Доведи дело до конца», — подумала Вуаль. «Ударь!» «Разве мы хотим использовать наши силы вот так?» — ответила сияющая. «Если мы пойдем по этому пути, куда он нас приведет?» И в самом деле, могли ли они служить Даллина Рухалину, действуя вопреки его прямому приказу? Он не хотел этого. Наверное, ему бы стоило хотеть но он был иного мнения. «А вот оно», — сказала Ялой, — «идеально». Она держала в руках чашу с темно-синим вином. На этот раз она не предложила его шалан, но глотнула первой. Чудесное вино. Последний образец урожая. Все прочие бутылки погибли в пожаре. Но сегодня исчезнет и эта капля. «Вы так легко меритесь с этой потерей», — сказала Шалан. «Ялой Садес, про которую я слышала, обшарила бы все королевства в поисках еще одной бутылки любимого вина. Она бы не сдалась так просто». Та Ялай не знала такой усталости. Женщина опустила руку, как будто чаша с вином была слишком тяжелой. «Я так долго сражалась» теперь я одна? Иногда кажется, что на меня ополчились даже тени. Ялой выбрала графин с белым рогаецким. Шалан почувствовала запах, как только та вытащила пробку. И протянула бокал гостя. Полагаю, это твое. Невидимое, смертоносное. Шалан не стала пить. Продолжай! — сказала Ялой. — Вы убили Танадаля, когда он пытался заключить сделку. Значит, для меня такой способ не годится. Вы охотились на Ваму, который сбежал, и убили его. Выходит, и у меня мало шансов выжить. — Я подумала, что буду в безопасности, если затаюсь на некоторое время, и все же ты здесь. невидимое Смертоносная, сладостная мудрость Бахтах. Шалан участвовала во всем этом разговоре, предполагая, что Ялая опознала в ней агента Далинера. Все было совсем по-другому. Ялая видела в ней прислужницу Мрейза и духа кровников. — Это ты убила Танадаля, — сказала Шалан. «Ялой рассмеялась. Он тебе так сказал, верно? Значит, они лгут даже своим?» Мрейс не заявлял ей напрямую, что Ялой убила великого князя, но он явно на это намекал. Вуаль раздраженно стиснула зубы. Она пришла сюда по собственной воле. «Да, Мрейс всегда намекал ей, чего хотят, он и духокровники» но Вуаль ему не служила. Она взяла на себя эту миссию ради... Блага Леткара и Адалина и...» «Ну же», — сказала Ялой, — «сделай это». Вуаль отвела руку в сторону, призывая свой осколочный клинок. Ялой уронила графин с белым рогаецким, невольно вздрогнув. Спрены страха вскипели на полу, Но ялой просто закрыла глаза. О! раздался в голове Вуали веселый голосок. Мы все равно почти на месте. Вуаль, что происходит? Они хотя бы сказали тебе, почему решили, что мы должны умереть? Спросила Ялой. Почему они ненавидели Гавелора, амарома Почему возненавидели меня и Танадаля, как только мы узнали их секреты? Что в сынах чести их так пугает? Вуаль колебалась. Ты нашла ее, произнес узор в ее разуме. У тебя есть улики, как хотел Далинар. В следующий раз они пошлют тебя за Растаросом, — продолжала Ялой. Но будут следить за тобой. В случае, если поднимешься высоко, узнай достаточно, чтобы угрожать им. Ты спрашивала себя? Чего они хотят? Что они надеются получить от конца света? Власть, — сказала Вуаль. А, это туманная власть. Нет, все куда конкретнее. Большинство сынов чести просто хотели вернуть своих богов. Но Гавелор желал большего. Он видел целые миры, «Расскажи мне еще», — попросила Вуаль. Где-то за стеной раздались крики. Вуаль взглянула на дверь как раз вовремя, чтобы увидеть, как блестящий осколочный клинок разрезает замок. Адалин с личиной, сплетенной ею из света, пинком распахнул дверь. Вокруг него толпились люди, солдаты и пятеро агентов-светоплетов шалан. «Когда я умру?» — прошипела Ялой. Не позволяем обыскать мои комнаты раньше тебя. Ищи редчайший извин. Оно экзотично. — загадывай мне загадок, — сказала троица. — Дайте мне ответы. — Что пытаются сделать духокровники? Ялой закрыла глаза. — Действуй. Вместо этого троица отпустила клинок. «Я голосую против ее убийства», — подумала Вуаль. Убить Ялой означало бы поддаться манипуляциям мрейза Ей притила сама мысль об этом. «Сегодня ты не умрешь», — сказала троица. «У меня есть еще вопросы к тебе». «Я не смогу ответить». Ялай не открывала глаз. «Они не позволят». Шалан выступила вперед, успокаивая нервы, а несколько солдат в это время поспешно окружили Ялой. Вуали сияющие отодвинулись, обе довольные таким исходом. Они сами себе хозяйки. Они не принадлежат Мрейзу. Она покачала головой и подбежала к Адалину. Затем легким прикосновением сняла его иллюзорное лицо. Ей нужно было увидеть его настоящим. «Кто ты?» — тихо спросил он, протягивая ей мешочек с заряженными сферами. «Шалан», — сказала она, убирая мешочек в сумку, которую солдат принес для нее, сняв со стены. Она оглянулась через плечо, когда солдаты связывали Ялой, и опять поразилась тому, какой опустошенной выглядела эта женщина. Адалин притянул Шалан к себе. «Она тебе призналась?» Ходила вокруг да около, но, я думаю, для Даллинара хватит доказательств, что в ее словах содержится измена. Она хочет свергнуть Ясну и посадить на трон сына Элакара. Гавенар слишком юн. Она бы его направляла, вот почему она изменится. Она хочет власти. Но Ялай выразилась так, словно этот план остался в прошлом а теперь она боролась только за выживание. Неужели духокровники действительно убили великих князей Танадаля и Ваму? — Что ж, — сказал Адалин, — раз она под стражей, возможно, нам удастся заставить ее армию отступить. Прямо сейчас мы не можем позволить себе Междуусобицу. Ишна! — позвала Шалан одного из своих агентов. — Невысокая женщина Алети поспешила к ней. Она была с Шалан уже больше года, и вместе с Ватахом, лидером дезертиров, которых завербовала Шалан, оставалась одной из ее ближайших доверенных лиц. — Да, Светлость? — Возьми Ватаха и Берил. Иди с этими солдатами и следи, чтобы Ялой ни с кем не разговаривала. Заткните ей рот, если придется. Она умеет забираться людям в голову. Считай, что дело сделано. — сказала Ишна. — Ты хочешь сначала наложить на нее иллюзию? План эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств был прост. Они использовали светоплетение, чтобы самим превратиться в стражников дома Садас, а Ялой придать облик женщины низкого происхождения. Таким образом они, захватив великую княгиню, с легкостью вывели бы ее за ворота прямо на глазах ее бдительных охранников. «Да», — сказала Шалан и махнула солдатам, чтобы они подвели женщину ближе. ялы шла с закрытыми глазами, все еще сохраняя отрешенный вид. Шалан взяла Ялой за руку, затем выдохнула и позволила светоплетению окружить великую княгиню, чтобы придать ей сходство с одним из недавних набросков Шалан. Теперь это была кухарка с розовыми щеками и широкой улыбкой. Ялай не заслуживала ни такого доброго лица, ни такого легкого обращения. Прикоснувшись к ней, Шалан почувствовала внезапное отвращение. Вдвоем со своим мужем эта тварь замыслила, и осуществила ужасный план предательства Далинора. Даже после переселения Алети в Уритеру, Ялой при каждом удобном случае старалась подорвать его авторитет. Если бы эта женщина добилась своего, Адалин не дожил бы до встречи с Шалан. И теперь они просто собираются взять ее под стражу, чтобы играть в новые игры? Шалан отпустила Ялой и потянулась к сумке, но тут на передний план выступила сияющая. Она схватила великую княгиню за предплечье и потащила к солдатам Адалина. «Уведите ее с остальными», — велел Адалин. «Вы поймали остальных заговорщиков?» — спросила Шалан, возвращаясь к нему. Они попытались сбежать через боковую дверь, когда мы ворвались. «Но я думаю, что нам удалось поймать их всех». Ишна и солдаты, люди Адалина, отобранные из числа лучших, вывели замаскированную и связанную Ялой за дверь. Великая княгиня обмякла в их руках. Адалин смотрел ей вслед, нахмурившись. — Ты думаешь, — заметила Шалан, — что нам не следовало позволять ей покидать Уритеру? Что было бы легче, если бы мы покончили с ней и с угрозой, которую она представляла, прежде чем все зашло так далеко. «Я думаю, что, возможно, мы не хотим следовать по этому пути. Может быть, мы уже начали. В тот раз, когда ты...» Адалин сжал губы в тонкую линию. «У меня сейчас нет ответов», — наконец сказал он. «Не знаю, были ли они вообще, но мы должны быстро обыскать это место». Отцу могут понадобиться более весомые доказательства, чем твои слова, и было бы очень полезно, если бы мы могли представить ему компрометирующие дневники или письма». Шалан кивнула, махнув рукой Газу и реду. Она заставит их обыскать это место. И как там говорила Ялой, «Ищи редчайшие из вин». Шалан посмотрела на вина, выставленные на полках шкафа, Зачем говорить загадками? Все дело в том, что как раз появился Адален с остальными. Она не хотела, чтобы они поняли. Шквалда, эта женщина, страдала паранойей. Но почему она доверилась Шалан? Я не смогу ответить. Они мне не позволят. Адален, сказала она. «Что-то здесь не так!» «С Ялой?» «С тем, что я здесь!» «С...» Она запнулась. Услышав крики в прихожей. Охваченная ужасом, шалан выскочила наружу, ялый садас лежала на полу, изо рта ее фальшивого лица текла пена. Потрясенные солдаты наблюдали за происходящим. Великая княгиня глядела в потолок пустыми глазами. Она была мертва. Каладин летел сквозь дым, клубящийся над особняком. Он стремился вниз, туда, где горожанам угрожали странный сплавленный и его солдаты. Один из них прижимал Вабера, садовника поместья, к земле, наступив сапогом на его лицо. — Это явная ловушка, — мысленно сказала Каладину сил. — Тот сплавленный точно знает, как привлечь внимание ветробегуна, напасть на невинных. Она была права. Каладин заставил себя осторожно опуститься на небольшом расстоянии от особняка. Сплавленный проделал дыру в стене возле бокового входа, хотя пламя лизало верхние этажи здания, комната за дырой была темной, еще не охваченной пламенем, по крайней мере, не полностью. Как только Каладин приземлился, певцы отпустили Вабера и остальных, а затем отступили через пролом в каменной стене. «Пять солдат», — отметил Каладин. «Трое с мечами, двое с копьями». Сплавленный унес с собой в здание одного пленника. Худой, с изможденным лицом пленника истекал кровью из раны на животе. гранит танцор. Его буресвет, очевидно, иссяк. Ради бури пусть он выживет. Сплавленный хотел использовать его в качестве приманки. Так что шансы на это казались неплохими». Каладин шагнул к разрушенной стене. «Хочешь драться со мной, сплавленный? Ну так давай займемся делом!» Тварь, прячась в тенях внутри здания, прорычала что-то на своем ритмичном языке. Один солдат перевел. «Я буду сражаться с тобой внутри, где ты не сможешь улететь, маленький ветробегун! Входи и сразись со мной!» «Мне это не нравится», — сказала сил. — Согласен, — прошептал Каладин. — Будь готова пойти за помощью. С плетением, направленным вверх, он слегка уменьшил свой вес и медленно вошел в горящее здание. Эта большая комната когда-то была столовой, где отец Каладина обедал с рашоном и говорил о ворах и компромиссах. Потолок горел пятнами, огонь пожирал его сверху. Спрены пламени с нистовым восторгом плясали по доскам. Массивный сплавленный стоял прямо перед ним. С каждой стороны от него было по два солдата. Они двинулись вперед, норовя обойти Каладина с флангов. Где же пятый солдат? Там, возле опрокинутого стола, возится с какой-то штукой, излучающей глубокий фиолетово-черный свет. Пустотный свет? Так, стоп, это что, фабриаль? Внезапно устройство погасло, и силы покинули Каладина. Он ощутил странное удушающее ощущение, как будто что-то тяжелое придавило его разум. Собственный вес навалился на него полностью, сплетения прекратились. Сил ахнуло и превратилось в спрена, копье испарилось. И когда Каладин попытался снова призвать оружие, ничего не произошло. Каладин тут же отступил назад, пытаясь уйти из зоны действия странного Фабриаля, но солдаты поспешили окружить его, отрезая путь к отступлению. Легкие победы над ними Каладину приносили осколочное копье и его сила. Бури. Каладин напрягся, чтобы создать сплетение. Буресвет все еще ярился внутри него, позволяя не дышать едким дымом, но что-то подавляло прочие способности. Сплавленный рассмеялся и заговорил на алитийском: Сияющие! Вы слишком полагаетесь на свои силы. А без них кто ты? Крестьянское дитя, без настоящей подготовки в военном искусстве? Или... Каладин врезался в солдата справа. Внезапная атака заставила певца вскрикнуть и упасть навзничь. Каладин выдернул копье из руки противника, затем сделал плавный выпад, держа оружие двумя руками, и пронзил второго солдата. Двое бойцов слева пришли в себя и бросились на него. Каладин ощутил движение ветерка вокруг себя, когда развернулся между ними, ловя один меч, нацеленный низко тупым концом копья, и второй нацеленный высоко почти самым наконечником металл встретился с деревом со знакомым глухим звуком и каладин закончил вращение отбив обе атаки одному он вскрыл брюхо а затем сделал ему подножку и певец упал прямо под ноги своему соратнику эти солдаты были хорошо обучены но настоящего боя толком не видели подтверждая это Оставшийся боец застыл при виде умирающих друзей. Каладин, почти не задумываясь, продолжил двигаться и пронзил копьем шею четвертого солдата. «Вот оно!» — подумал он, когда лента красного света ожидаемо метнулась в его сторону. Он снова попытается напасть со спины. Каладин бросил копье, выхватил из-за пояса метательный нож и развернулся. Он ткнул ножом в воздух прямо перед тем, как возник сплавленный, и маленькое лезвие вонзилось в шею твари прямо между двух пластин панциря. Сплавленный коротко ухнул от потрясения и боли, его глаза распахнулись. Дерево над головой затрещало от огня, горящие головни посыпались вниз, Громадный, сплавленный, рухнул лицом вперед, точно срубленное дерево. Половицы задрожали от удара. К счастью, на этот раз от него не поднялась лента красного света. «Какое облегчение!» — сказала Сил, приземляясь на плечо Каладина. «Думаю, если нанести удар до того, как он телепортируется, его действительно можно убить». «По крайней мере, до тех пор, пока буря-бурь». «Не подарит ему перерождение», — ответил Каладин, проверяя убитых певцов. Кроме того, который умирал от раны в животе, он оставил в живых только двоих, того, которого толкнул, и пятого, который активировал Фабриаль в другом конце комнаты. Первый выбрался через зияющую дыру в стене, чтобы спастись. Последний оставил Фабриаль и медленно отходил в сторону, держа меч на наготове, и выпучив глаза. Этот паршун пытался добраться до Годеки, возможно, чтобы использовать его в качестве заложника. Когда сплавленный телепортировался к Каладину, раненый гранитансор упал рядом с его оболочкой. Теперь Годеки двигался, но не самостоятельно. Тощая фигура медленно тащила гранитансору за ногу прочь от схватки. Каладин не видел, как крадунья проникла в комнату, но, с другой стороны, она часто появлялась там, где ее не ждали. «Вытащи его из дыры, крадунья!» — велел Каладин, шагнув к последнему певцу. «Твои силы тоже подавлены?» «Да! Что они с нами сделали?» «Мне тоже очень любопытно», — сказала Сил, подскакивая к устройству на полу. «Самосвету, покрытому металлическими деталями и покоящемуся на треноге». — Это очень странный фабриаль. Каладин направил копье на последнего певца с неровным красно-черным рисунком на коже. Тот нерешительно опустил меч и поднял руки. — Что это за фабриаль? — спросил Каладин. — Я... я... — солдат сглотнул. — Я не знаю, мне сказали повернуть самосвету основания, чтобы активировать его. — Его питает пустотный свет, — проговорила Сил. Впервые вижу нечто подобное. Каладин взглянул на клубящийся у потолка дым. «Крадунья!» — позвал он. «Сейчас разберусь!» — девочка метнулась к устройству, пока Каладин охранял солдата. Миг спустя силы вернулись. Он вздохнул с облегчением, хотя выпустил при этом облачко буресвета. Неподалеку Годеки застонал и бессознательно втянул буресвет отчего его рана начала исцеляться. Укрепленный светом, Каладин схватил солдата и поднял его, зарядив достаточно, чтобы он повис в воздухе. — Я велел тебе покинуть город, — тихо прорычал Каладин. — Я запомнил твое лицо, твой рисунок, твою вонь. Если я когда-нибудь увижу тебя снова то отправлю вверх с таким количеством буресвета, что у тебя будет много-много времени на размышления во время падения вниз. — Понял! Певец кивнул и прогудел что-то примирительное. Каладин толкнул его, вернув себе буресвет и заставив Паршуна упасть на пол. Тот удрал через дыру в стене. — Здесь был еще один человек, — сказала крадунья. Старые светлоглазые в одежде нищего. Я наблюдала снаружи и видела, как этот человек вошел сюда вместе с Годыки. Через некоторое время этот сплавленный пробил стену, неся Годыке, но я не заметила другого человека. Хорошо. Бывший городоначальник сказал Далинару, что собирается обыскать буревой погреб поместья, чтобы освободить заключенных горожан. Хотя он и не гордился этим. Каладин поколебался, но, когда Сил посмотрела на него, стиснул зубы и кивнул. «До тех пор, пока это правильно», — подумал он. «Я найду его», — сказал Каладин. «Проследи, чтобы Годыки пришел в себя, а потом доставьте Фабриаль к светлости Навани. Ей это будет весьма интересно». Шалан сняла иллюзию, открыв лицо Ялой. С губ ее капала слюна. Кто-то из людей Адалина проверил ее пульс. Все верно. Она была мертва. «Преисподняя!» — воскликнул Адалин, с беспомощным видом стоя над телом. «Что случилось?» «Мы этого не делали», — подумала Вуаль. «Мы решили не убивать ее, верно?» «Я...» Мысли Шалан начали расплываться. Все сделалось каким-то нечетким. «Неужели это она?» «Она хотела, но не сделала, верно?» «Она слишком хорошо себя контролировала для такого...» «Это не я», — подумала Шалан. Она была вполне в этом уверена. «Так что же случилось?» — спросила Сияющая. «Должно быть, она приняла яд». Ватах наклонился к покойнице. «Черногибник». Даже после многих месяцев, проведенных в роли оруженосца Шалан, а затем агента, бывший дезертир резко отличался от солдат Адалина. их был слишком неотесанным, не неряшливым, но, в отличие от людей Адалина, он не слишком любил внешний лоск и блеск. Растегнутый китель и вечно растрепанные волосы выражали его презрение к таким вещам. «Я уже видел, как кто-то умирает подобным образом светлость», — объяснил он. «В армии Садаса один офицер занимался контрабандой и продажей припасов. Когда его, наконец, разоблачили, он предпочел отравиться, но не позволил себя арестовать». «Я не видела, как она это сделала», — смущенно сказала Ишна. «Мне очень жаль». «Нейловы шары». — пробормотал кто-то из солдат Адалина. «Это будет плоховато выглядеть. И именно этого черный шип и не хотел. Еще один труп из семейства Садеас у нас на руках». Адалин тяжело вздохнул. «С нашими доказательствами ее бы точно повесили. И моему отцу придется с этим смириться. Мы приведем войска в военные лагеря, чтобы убедиться, что ее солдаты не будут шуметь. «Вот буря!» Этот бардак следовало убрать еще несколько месяцев назад. Он указал на нескольких солдат. «Проверьте остальных заговорщиков на наличие яда и заткните всем рты!» Шалан замаскирует тело под коверли что-нибудь в этом роде, чтобы мы могли его вытащить. Геаны Натам, обыщите вещи Ялой в соседней комнате». «Может, найдете какие-нибудь полезные улики?» «Нет!» — сказала Шалан. Адалин замер, глядя на нее. «Я обыщу вещи Ялой в соседней комнате. Я знаю, что искать, а твои солдаты нет. Ты разберешься с пленниками и обыщешь остальную часть здания». Хорошая мысль. Адалин потер лоб, но потом, возможно, заметив маленького спрена тревоги, который появился рядом с ней, как извивающийся черный крест, улыбнулся. — Не волнуйся. В каждой миссии бывают промашки. Она кивнула, больше для того, чтобы успокоить его, чем на самом деле соглашаясь. Когда солдаты двинулись выполнять приказ, она опустилась на колени рядом с телом Ялой. Ишна присоединилась к ней. — Светлость, вам что-нибудь нужно? «Она ведь не принимала яда», — тихо спросила Шалан. «Не могу сказать наверняка. Я мало что знаю про черногибник, хотя...» Ишна покраснела. «Ну, я много чего знаю. Моя банда использовала его против соперников. Это трудно сделать, потому что нужно высушить листья, а потом сделать из них жвачку, чтобы извлечь всю силу яда. Во всяком случае, есть его не лучший вариант». Но если получится ввести яд в кровь, он убивает быстро. Она замолчала, нахмурившись. Возможно, осознала, как и Шалан, что Ялой умерла очень быстро. Шалан и сама знала о черногибнике. Она в последнее время изучала яды. «Смогу ли я заметить булавочный укол?» — подумала Шалан, опускаясь на колени рядом с трупом. В любом случае она подозревала, что Ялой была права. Духокровники не поверили, что Шалан убьет ее, и послали второй нож специально для этого дела. Значит, у них есть оперативник среди охранников Адалина или собственных агентов Шалан. От этой мысли у Шалан скрутило живот. И это не считая шпиона, которого Ялой предположительно... Внедрила в окружение далинора, Бури. У Шалана такого ум за разум зашел. «Осмотри тело», — прошептала Шалан Ишни. «Проверь, есть ли признаки самоубийства или постороннего воздействия. Да, светлость». Шалан быстро вернулась в комнату с винным шкафом. Газ и Ред уже работали, собирая вещи ялой. «Вот буря. А можно ли доверять этим двоим?» В любом случае, предсказание Ялы оказалось верным, и вполне возможно, что в этой комнате хранились секреты, которые Мрейс не хотел раскрывать шалан.